Никита Семин. Аналитик. Читает Денис Борисов. Глава первая. Январь 1932 года. Я накинул только что снятое пальто, надел шапку и, так и не выпустив из рук газеты, понуро двинулся вслед за Савенковым. — Ты чего такой хмурый? Случилось что-то? — спросил тот с любопытством. — Ведешь себя, будто я тебя на казнь веду. — Разве нет? — криво усмехнулся я. «Да с чего бы!» – удивился Игорь. Я молча сунул ему газету. Тот пожал плечами и вчитался, после чего присвистнул и с удивлением покосился на меня. «Ну ты прямо рецидивист!» «Антисоциальный элемент!» – рассмеялся у ОГПУшник. «Чего смешного?» «Смешного мало!» – тут же перестал он улыбаться. «За такой статьей кто-то серьезный стоит, но вызывают тебя не из-за нее. Думаешь, если бы товарищ Сталин знал об этом...» Потряс рукой Савенков с зажатой в ней газетой. То прислали бы не меня. Или ни одного меня. И вез бы я тебя сейчас не в Кремль к нему на прием, а совсем в иное заведение. Так может, он хочет лично в глаза посмотреть тому, кто обманул его доверие? Спросил я Савенкова, а сам мысленно приободрился. Да кто же знает. Пожал, плечами мужчина. Скоро сам сможешь спросить. Дальше мы пошли молча. От моего дома до Кремля ехать пять минут но после разговора с Савенковым я немного успокоился. Он прав. Даже если товарищ Сталин в курсе статьи, то сейчас меня как раз и будут спрашивать, действительно ли все так, как в ней описано. А вот потом проверить информацию, кому он поручит. Скорее всего, Берии, который на меня, как я думаю, может быть обижен. И дальше многое зависит уже от Лаврентия Павловича. Какую информацию им подаст и в каком виде? Зря я тогда не сдержался. Да, я до сих пор зол на него, что из-за его подчиненного погиб мой неродившийся ребенок. Но ведь не из-за него самого. Ладно, накручивать себя не стоит. Сейчас все сам узнаю. Вот уже и знакомые приемные виднеется в конце коридора. По виду Агапенко я тоже не понял, знает ли Иосиф о статье или нет. тут вел себя как обычно, что еще сильнее успокоило меня. Здравствуйте, товарищ Огнев. Благодушно встретил меня генеральный секретарь. Давно я вас не видел. Да и сами вы почему-то не заходили. Посчитал, если понадоблюсь, то вы вызовете. Пожал я плечами. Сжатая внутри пружина тревоги окончательно отпустила меня. Не имеет, товарищ Сталин, отношения к статье. Но вот узнать, кто это так постарался и сделать ответный выпад, необходимо. И чем же вы занимались все это время? Дипломной работой. У меня скоро окончание университета. Похвально. — Похвально, — одобрительно покивал генсек. — Признаться, ваш отчет заставил меня сильно задуматься. Я даже дал поручение сделать подобную работу профильным ведомством. Иосиф Виссарионович посмотрел на меня внимательным взглядом. И полученный результат заставил прийти меня к не очень хорошим выводам. А вот сейчас я снова насторожился. Все-таки что-то не понравилось Сталину. Это каким? Что есть люди, не соответствующие занимаемой им должности. Все же Сталин имеет отношение к статье? Стоп. Несоответствующая занимаемой им должности. Но какая должность у меня? Секретарь-референт. Тон, с которым сказал это генеральный секретарь, был таким, словно речь идет о ком-то занимающем высокий пост. Но пока рано делать выводы. Лучше помолчим. Иосиф Виссарионович подождал моей реакции, не дождался и спросил напрямую. Что вы думаете об этом, товарищ Огнев? пока не совсем понимаю о чем речь о работе ведомств которые вы проверяли о вашем отчете а что с ними и так попытался я прикинуться валенком, чтобы получить побольше информации мне нужно делать вид что вы не поняли вопрос нахмурился сталин ваш отчет не похож ни на один другой как по своей структуре так и по изложению и сделанных в конце выводах это плохо нет хмыкнул генсек наоборот мне понравилось о Аж от сердца отлегло. «Ну, тогда в чем вопрос?» «Что вы думаете о работе ведомств, занимающихся отдыхом наших граждан? Я хочу услышать это от вас лично, а не через бумажки». «Вот оно в чем дело». «Ну, это легко». И я кратко пересказал свои же выводы, написанные в отчете, что касается работы интуриста, агентства отель и ОПТЭ, как я их предлагал реформировать и причину этих реформ. Покивав своим мыслям, Сталин продолжил. «Есть мнение» что вы правы. К сожалению, текучие руководители этих организаций с вами не согласны. Ничего, этот вопрос мы решим. А пока я хотел узнать, не появилось ли у вас еще подобных идей. Каких? Вопрос ввел меня в ступор. Чего Иосиф Виссарионович от меня хочет-то? Свежий взгляд на работу наркоматов необходим. Может, вы видите недостатки и в других областях деятельности? Да пока не задумывался об этом, честно ответил я. А зря. Подумайте подвел черту под разговором Сталин. После этого он уже хотел попрощаться со мной, но я все же хотел прояснить момент со статьей. Сама газета вышла только сегодня после обеда. Может, он ее еще не читал? А как прочтет? Что подумает? Лучше уж она о ней от меня узнает. Товарищ Сталин, тут одна статья вышла в труде обо мне. Вот как? И что же? — Хотите похвастаться, товарищ Огнев? — улыбнулся он в усы. — Было бы чем хвастаться, — покачал я головой. — Нет, клевещут там на меня. И я не знаю, кому это нужно. Что за статья? Все благодушие со Сталина как рукой сняло. — Лучше показать. Газету у товарища Савенкова, он, наверное, в приеме сейчас должен быть. Я не ошибся. Игорь, как обычно, сидел у Агапенко, дожидаясь меня. Пусть не всегда он меня возвращал домой, но иногда случалось. Да и мало ли какой вопрос к нему мог возникнуть. Вот как сейчас. По мере прочтения лицо Сталина темнело все больше и больше, а в конце он не удержался и ругнулся по-грузински. Можете идти, товарищ Огнев. Сказал он, ничего не спросив и не уточнив. Потону я понял, что пытаться сейчас говорить, что весть об измене чистая ложь не имеет смысла. Иосиф Висрионович сам будет разбираться, а потом уже задавать вопросы, и для начала не мне. А вот мне нужно люду бежать успокаивать. Мало ли что она сейчас еще надумает. Не дай бог, снова перенервничает, опять выкидыш, случится. От последней мысли меня пробрала озноб, и я поле выскочил не только из кабинета, но и из Кремля. Люда я застал все в том же состоянии. Она лежала на кровати и безучастно смотрела в потолок. Вернулся. Тихим голосом спросила девушка: Знаешь, я подумала, все мужики кобели. Не говори ничего, дай я закончу, остановила она меня. — Так вот, все мужики любят сходить налево. Даже мой отец такой, к сожалению. Но ты мог хотя бы делать это так, чтобы я не узнала. Чтобы вся страна об этом не узнала. Зачем ты так со мной? — простонала Люда. — Я тебе не изменял. Присел я на кровати и попытался ее погладить. Та лишь откинула мою руку. — Не ври. — Ты можешь мне поверить. Назови хоть раз, когда я тебе изменил. — Тогда откуда взялась статья? Хочешь сказать, что там все соврали? Именно. Я многим отдавил больные мозоли, когда ездил с проверками. Многие люди лишились должностей, а кто-то и в тюрьму попал. А у них есть родственники, знакомые, в том числе и в газетах. Что ж они раньше-то ничего не писали? И кто такая это? Виктория. Горничная гостиница. Тут они написали правду. Но спал с ней не я, а Кондрашов. Скидываешь все на друга, который прикроет. Усмехнулась девушка. «Зачем мне это? Да друзьями мы никогда не были, только работали вместе. И, как оказалось, я его совсем не знал. Мы уже больше месяца не виделись, зато, как я слышал, его пристроили где-то в Кремле, на другую должность. Выводы делай сама». «Считаешь, он тебя подставил?» Кошкой зашипела Люда, вскинувшись на кровати. «Я пока не знаю, что и думать. Товарищ Сталин, к которому я сейчас ездил, был не в курсе статьи и очень разозлился, когда узнал о ней» а у него тоже хватает недоброжелателей. «У товарища Сталина?» — не поверила Люда. «У того, кто стоит на верхушке власти, всегда есть враги или недруги», — усмехнулся я ее наивности. «Хотя и сам-то разве не наивен? Ничего же не сделал, чтобы подобная статья в принципе не могла появиться. На Иосифа Виссарионовича понадеялся, да на его репутацию. Что не станут меня трогать, пока я под его крылом? А ведь сам же думал, что слишком зависим от него». Хватило полтора месяца, как меня не видели в Кремле, и, наверное, сделали неверные выводы. Других причин, почему на меня наехали, я не вижу. Посчитали, что я впал в немилость. Мало ли, что мог тот же Кондрашов наплести. Я его в университете почти не видел. Да и сам там появлялся редко. Новых лекций почти нет, все заняты работой над дипломом. «Извини», — прижалась Люда ко мне. «Просто разве могут люди так нагло врать на всю страну?» «Еще не такое бывает». Вздохнул я, обняв ее в ответ. «Скоро все разрешится, и ты поймешь, что зря поверила в эту писульку».